рогатые животные. Кроме животных, обладающих уникальными или экзотическими зубами, существует немало организмов и с н е м е неудивительными е рогами. Среди домашней живности это козы, коровы, бараны, яки, а в дикой природе в первую очередь различные виды антилоп из млекопитающих. И жуки-рогачи, относящиеся к насекомым, но кроме этих украшенных рогами животных есть и другие, но менее известные широкой публике. Одним из таких созданий являются обитающие в тропических лесах Новой Гвинеи мухи п е р е с т о к р ы л к и самцы которых обзавелись внушительными рогами. Эти мухи любопытнейшие создания. Вытянутое туловище, узкие крылья, удлиненное брюшко, тонкие ноги и рога, которые в сравнении с мухой выглядят довольно внушительно и представляют собой выросты на щеках, которые самец насекомого носит всю жизнь. С их же помощью он в брачных дуэлях добивается внимания со стороны самок. А почему для этих мух? рога, видимо, являются показателем качества самца. Самые большие самцы, как правило, обладают и самыми внушительными выростами на голове. Но величина рогов производит впечатление не только на самок, но и на самцов конкурентов. Предполагается, что чем самец сильнее, тем более заметное украшение он может позволить себе носить, и эта способность передается. из поколения в поколение. Еще одна малоизвестная группа рогатых насекомых — горбатки. з о о л о г а м известно около трех тысяч двухсот видов этих насекомых. Большинство из них обитают в тропиках Южной Америки. В Европе же встречаются всего три вида горбаток. Все л и я о н и в основном на травянистых растениях или в кроне деревьев. Основным признаком, отличающим горбаток от других насекомых, является разнообразные выросты, расположенные на их передней спинке. У одних видов они представлены скромным горбиком, у других сложным ветвящимся образованием. При этом самцы и самки одного вида порой могут иметь различную форму и окраску своих выростов. А вот какую роль играют в жизни горбаток эти экзотические украшения неизвестно. Нередко рога украшают передние спинки и некоторых видов жуков. Так рога носят самые крупные представители этого племени жуки Геркулесы, обитающие в лесах Центральной Америки. Средние размеры этих насекомых колеблются от 125 до 145 миллиметров. Но были зарегистрированы единичные экземпляры самцов, имеющие длину 17-18 сантиметров. Причем половина этой длины приходилась на черный изогнутый к низу рог, торчащий из передней спинки. Кроме верхнего рога есть у жука Геркулеса и нижний рог, изогнутый вверх и вооруженный небольшими зубчиками. С помощью рогов жуки Геркулесы демонстрируют свою мужскую силу во время брачных турниров. Когда жук самец приближается к противнику, он совершает ритмичные покачивания грудью и периодически издает похожие на скрип звуки. Дальнейший сценарий поединка зависит от того, примет вызов соперник или нет. Бывает, что один из жуков, не вступая в схватку, разворачивается и уползает прочь. Но чаще случается наоборот, и тогда между жуками начинается поединок. Оба стараются с помощью огромного рога поднять противника над землей. Для этого каждый стремится з а ж а т ь тело противника между нижним и верхним рогами. Если этот прием удаётся, вскоре соперник оказывается в воздухе, а значит, что никакого сопротивления он уже оказать не может. Обычно завершается схватка тем, что победитель относит побежденного в сторону и опускает на землю. Безусловно, у более крупных жуков и рог длиннее, и, соответственно, шансов на победу у них тоже больше. Обзавелись рогами некоторые отечественные жуки: жук-носорог, жук-олень, лунный копр. Правда, размеры их рогов значительно меньше, чем у тропического гиганта, но используются они тоже во время брачных турниров. Из всех рогатых жуков нашей фауны самым крупным является жук-олень. Некоторые экземпляры достигают длины вместе с рогами 10 с а н т и м е т р о в Он даже свое имя получил за гигантские челюсти самцов, которые во многом схожи с рогами настоящих оленей. Причем длина их почти такая же, как корпус самого жука, то есть около пяти сантиметров. К тому же рога снабжены тремя острыми концами, направленными навстречу друг другу. А теперь перейдем к рогатым позвоночным и начнем с рыб. В этой группе животных обладателями рогов являются рыбы рода Насо, единороги или носороги, у которых эти порой довольно длинные украшения расположены на лбу. Но вот какую роль они играют в жизни этих рыб, сказать довольно сложно. По крайней мере, ни для охоты, ни для поиска пищи эти рыбы их не применяют, поскольку являются растительноядными. Возможно, что шипы служат средством обороны от хищников. Когда рыбе что-либо угрожает, она о т т о п ы р и в а е т с в о и и шипы. Скорее всего, рога служат в качестве демонстрации силы и мощи самцов. А это в свою очередь позволяет претендовать на более богатые кармами места и на самых симпатичных самок. В пользу этой версии говорит тот факт, что мальки единорогов имеют вполне нормальную голову, а горб или рок на лбу появляется лишь тогда, когда рыбка становится половозрелой. Есть трогачи и среди амфибий, например. обитающая во влажных лесах Бразилии и Уругвая рогатая жаба или рогатка. Своим названием она обязана приподнимающимся над глазами кожистым рожком. Это довольно крупная амфибия, достигающая д в а д сантиметров в длину. У нее большая, широкими челюстями голова. Своим огромным ртом рогатка может захватить добычу почти таких же размеров, как и сама. Охотятся эти жабы из засады на земноводных, птиц и грызунов. В особо жаркое время года, когда почва почти полностью высыхает, рогатки погружаются в состояние близкое к анабиозу. В этот период их кожа покрывается восковидным веществом, препятствующим испарению влаги из организма. И в таком состоянии они могут пробыть в течение нескольких месяцев. Некоторые виды рептилий тоже имеют рога. Например, небольшие, от 36 до 38 сантиметров, самцы хамелеона, имеющие три длинных рога, расположенных на голове. Используют они их как орудие в борьбе с другими самцами за территорию или расположение самки. Поединки чаще всего проходят между самцами равных габаритов. В семействе игуан тоже есть своеобразный рогатый экзот. рогатая или жабовидная ящерица. У нее, как следует из названия, есть роговидные образования, причем у одних видов они совсем крошечные, а у других размером с голову. Кроме рогов по всему телу ящерицы разбросаны разнообразные по форме пластинки, снабженные шипами. У этих рептилий есть еще одна удивительная поведенческая особенность: они могут закапываться в землю, причем в песчаный грунт. винчиваются в головой. Если же почва относительно твердая, ящерица прижимается плотно к земле и начинает раскачиваться из стороны в сторону. Во время этих движений она краями своего тела захватывает небольшое количество земли и забрасывает ее себе на спину. Проходит какое-то время и животное исчезает из глаз. А вот техасская жабовидная ящерица или фриназома, когда ей что-то угрожает. Поднимается высоко на ногах, топорщит спинные чешуи, н а д у в а е т с я открывает рот и шипит. Но если это не поможет, ящерица стреляет кровью. Из ее глаз на несколько сантиметров, а иногда и до одного метра вылетают струйки крови. Для этого у ящерицы очень быстро повышается кровяное давление в голове, резко сокращается крупный сосуд, и струйки крови летят в сторону врага. В Африке обитает еще один рогатик — гадюка-носорог. Ее о т л и ч и т е л ь н о й ч е р т о й являются два рожка на носу. А в заболоченных лесах Южной Америки обитает птица п о л о м е д а рогатая. У нее в прям на лбу имеется тонкий, дуговидный, и з о г н у т ы й вперед отросток, достигающий длины пятнадцать сантиметров. И все-таки ни рыбы, ни амфибии, ни рептилии, ни птицы по длине рогов не могут сравниться с млекопитающими. Так у крупной антилопы о р и к с а длина рогов может достигать 120 сантиметров, и м и животное порой может отбиться даже от львов. Еще более мощные рога украшают головы индийского буйвола. У некоторых животных они достигают двухметровой длины. И все же... Даже имея столь опасное оружие, защищаясь от хищников, почти все рогоносцы используют копыта. Рога же они обычно берегут для турнирных боев во время г о н а в п р о ч е м индийский буйвол часто с помощью рогов собирает отбившихся от стада коров. Может п о х в а с т а т ь с своими рогами лось. У рекордсмена они имели тридцать отростков, по пятнадцать на каждом роге. А их размах равнялся почти двум метрам. Кстати, количество отростков на рогах у лося возрастает до определенного возраста, а затем идет на убыль. Есть в природе и еще один зверь, который мог бы преуспеть, если и не в конкурсе на самые длинные рога, то в категории самые оригинальные. Это носорог, поскольку его рога. Это ничто иное, как пучки плотно склеенных щ е т и н о о б р а з н ы х волос. При этом самый длинный рог был отмечен у белого носорога — 158 сантиметров.